Глава 18. На центральной площади дали пленных привязали за запястья к металлическим столбам, вбитым в землю давным-давно, для осуждённых преступников. Когда появился Мэнгуан, он стоял уже высоко. На площади собралась толпа. Стражники расчистили дорогу палками, чтобы правитель мог наблюдать за казнью. Потом вынесли кресло. Другие воины соорудили навес, чтобы защитить его от солнца. Мэнь-Гуан уселся, потягивая холодный напиток. Лицо его не выражало никаких эмоций. Допив, Мэнь-Гуан дал знак воинам, каждый из которых держал по тяжелой кожаной плети. Ее хвосты толщиной с детский палец били больнее, чем палка. Мэнь-Гуан надеялся, что монголы закричат и осрамятся. Те они громко переговаривались, вероятно, подбадривая друг друга. Дзиньские переводчики... вызывали к толпе. Нескорослой Ли Ун ощевал собравшихся и рвался из пут. Мэн Гуан покачал головой. Предателю не понять сунских крестьян. Для них знать живёт в другом мире, чужом им и совершенно непостижимым. Безропотные люди из толпы стояли с непроницаемыми лицами. Один даже поднял камень и швырнул в Ли Уна, заставив того поморщиться от боли. Мэнь-Гуан позволил себе улыбку, спрятав ее за поднятой чашей. Посыпались ритмичные удары. Как и ожидал правитель, дзиньцы рыдали, вырывались, изгибали спины, хватали столбы, словно в надежде выломать их из земли. Монголы же терпели пытку с безучастностью буйволов. Мэнь-Гуан нахмурился. Через стражника он передал приказ, чтобы хлестали сильнее. и откинулся на спинку кресла. Плети засвистели чаще и громче, а монголы все переговаривались. К изумлению правителя, один из них даже засмеялся. Мэнь-Гуан покачал головой, что же он человек терпеливый, а у воинов есть другие плетки с металлическими шипами на хвостах. Под их ударами монголы запоют. Лиун Служил Хубилаю меньше года. К брату хана он примкнул, когда тумины проходили по северным дзиньским землям, тысячами размечая будущие поселки. Леун понимал, что любая служба опасна, но у Хубилая платили хорошо и регулярно, да и способность к языкам помогала. Разве ожидал он, что старый дурак правитель Дали свяжет его и будет пытать? Боль была нестерпимой. Снова и снова Леун указалась, что больше он не вынесет. Но пытка продолжалась. Его привязали к столбу. От плети никуда не деться, удары не остановить. При каждом ударе Леон рыдал и умолял мучителей, игнорируя монголов, которые отворачивались, стыдясь его. Кто-то из них велел ему подняться, до да только ноги его ослабели, и Леон безвольно прижался к столбу, удерживаемый лишь верёвками на запястьях. Потерять бы сознание или рассудок, что угодно. Только бы не чувствовать боль. Но тело и разум противились. Какое там? Чувства обострились. Боль усилилась. Ничего страшнее Леун в жизни не испытывал. Правитель отдал приказ, и порку остановили. Дзинец поднялся, с трудом разогнув колени, огляделся по сторонам и сплюнул кровью, как сильно он прикусил язык. Площадь рыночная, недалеко от городских стен. Вон городские ворота, за ними войска хубилая. Леон застонал при мысли, что спасители так близко, но ничего не видят. Нельзя умирать. Он же молод, он ещё не женился. Окровавленные плети ополаснули в ведре и передали другому воину, чтобы смазал их жиром и обернул тканью. Ещё сильнее Леон испугался, когда принесли другие свёртки и разложили на земле Войнеткину ливетерш, и он встал на носки, желая увидеть, что в свёртках. Толпа зароптала от нетерпения, и Леун хрипло закричал. Сотни пушек стоят за этими стенами, готовые разбить их в дребезги. Несметное войско окружило вас, но благородный военачальник пообещал пощадить всех жителей дали. Он предлагает вам милосердие, выказывает уважение А вы берёте его посланников в плен и сечёте плетнями. Мы не вернёмся. Но как поступит твой начальник? Что он предпримет? За нашей кровью прольётся ваша. Всех жителей дали: мужчин, женщин, детей. Помните! Вы сами выбрали свою участь. Помните! Ваш начальник предлагал вам открыть ворота и жить Воин развернул длинную плеть, и Леу насекся, увидев хвосты с металлическими шипами. Однажды при нем человека засекли до смерти, такой же. Дело было в его родном городе, когда поймали насильника. От страшных воспоминаний пересохло в горле. Несколько ударов этой плетью и мочевой пузырь опорожнится, а тело превратится в судорожно вздрагивающее месиво. Да стоини смерти, ждать нечего. Внемму муже Селиун наблюдал, как воин крутит плетью, расправляя её хвосты. Вдруг издали донёсся гул. Звук всё усиливался. Половина людей, собравшихся на площади, встряпенулась, когда в ворота ударило что-то тяжёлое. Эхо услужливо донесло грохот до каждого. "Он идёт!" верещал Лиун. Разрушитель уже здесь. Свергните своих владык и живите. Не то к рассвету улицы покраснеют от крови. Снова раздался глухой удар, потом ещё два, когда пушкари хубелые определились с расстоянием. Одно ядро перелетело стену и угодило в крышу дома справа от площади. По толпе прокатилась дрожь, когда оно пронеслось над головами. Он идёт. Снова завырещал Леон вне себя от радости. Произвёл приказ. Дзынец ещё смотрел на дрожащие ворота, когда стражник одним махом перерезал ему горло. Кровь брызнула на сухую землю. Монголы гневно закричали и начали раскачивать столбы, напирая на них всем телом. Мэнгуан отдал новый приказ, и ещё одна группа воинов обнажила мечи. Но тут ворота с грохотом рухнули. В облаке пыли заклубившейся от стен горожане узрели колонну монгольских всадников, чёрных на фоне яркого солнечного света. Монголы въезжали в город стройными рядами, и горожане начали разбегаться. Плоть испустила, и мёртвенно-бледный Маньгуан стал медленно подниматься. Когда наконец ему это удалось, он пошатнулся. И его мир рушился. Префект убеждал себя, что никакого войска вокруг Дали нет, и что врагу в любом случае никак не поколебать его решимость. Но вот враг явился. Глубочайшее потрясение стерло все мысли. Правитель едва заметил, как стражники бросают окровавленные плети и высоко поднимают мечи, готовые его защитить. Мэнь Гуан вяло покачал головой, словно еще мог. остановить вторжение в дали окружённый развивающимися шёлковыми знамёнами подъехал враг облачённый в доспехи блестевшие на солнце Мэнгуан изумлённо наблюдал как Хубилай презрев опасность приближается к вооружённым людям Монгольский военачальник понимал что сумские стражники в любой момент могут пустить в ход луки но люди Мэнгуана этого не сделали Медленное приближение вызвало замешательство. Кубилай точно считал себя неуязвимым, точно был настолько выше их по положению, что причинить вред ему им было не по силам. Под его взглядом многие опускали глаза, словно ослеплённые солнцем. Перед Кубилаем неуверенно стоял высохший старик с пустыми глазами, одетый в чистые одежды. Толпа рассеялась, площадь погрузилась в тишину. Нарушил её один из связанных монголов, сумевший вырвать столб из камней. С торжествующим рычанием он поднял столб и с недвусмысленным намерением двинулся к Мэнгуану. Хубилай поднял руку, и освободившийся воин тотчас замер, лишь грудь его вздымалась от избытка чувств. "Я обещал пощадить дали", напомнил Хубилай на безукоризненном китайском. Почему ты не внял моим словам? Мэнгуан уставился вдаль, разум его превратился в безответную глыбу льда. Он прожил долго и десятилетиями правил родным городом. Хорошая получилась жизнь. Голос врагаша листел как тростник в темноте. Но Мэнгуан не отвечал. Он приготовился к смерти. Глубоко вдохнул и выдохнул, чтобы успокоить бешено бьющееся сердце. Хубилай нахмурился, сколько можно молчать. В лицах стражников читался страх, в лицах монгольских воинов — гнев. А старик смотрел на город, словно никого не видел. Подул ветерок, и Хубилай покачал головой, чтобы избавиться от наваждения. Затем увидел труп Леуна, привязанного к столбу, и принял решение. Я, благородных кровей, объявил Хубилай: некогда наши северные земли простирались на сунскую территорию и управлялись одним императором. Быть там снова. Объявляю этот город по праву своим. Предлагаю всем вам защиту. Сдайся, и я буду милосерден к вам, как отец к детям своим. Мэнгуан промолчал, но наконец встретился взглядом с своим начальником и едва заметно покачал головой. Очень хорошо, отозвался тот. Придётся мне разочаровать своего друга. Казнить! А тело повесить на воротах. Остальных Не трогайте. Под пристальным взглядом Хубилая, монгол с металлическим столбом растолкал стражу и поволок Мэнгуана к воротам. Старик не протестовал, и его люди не шевельнулись. Стражники не осмеливались смотреть друг на друга, понимая, что жизнь их в руках этого странного военачальника, который говорит как настоящий властитель. Моё слово железо. — заявил им Хубилай, пока уже бывшего правителя вели к воротам. — Со временем вы это поймете. Запыхавшийся Хулагу остановился и передал охотничьего орла помощнику. Птица кричала, била крыльями, но помощник хорошо ее знал и успокоил, погладив по шее. У военачальника Китбуки на правой руке сидела белая пустельга. А на поясе висело лишь два голубя, хвастаться нечем. Улагу ухмыльнулся, спешился и вручил слугам оленёнка с пробитой головой. Повар он держал местного, персидского, который якобы в своё время служил халифу. Его поймали, когда он возвращался с далёкого базара, и Хулагу взял его к себе в услужение. Здорово, когда тебя почтуют как халифа. Впрочем, каждое блюдо всё равно предварительно пробовали. Смуглый повар кивнул, взяв бьющегося олененка, а сам не сводил глаз с орла. В этих краях любят охоту с птицами, ценят ястребов и пустельк, а вот орлы тут редкость. Темно-золотая птица, севшая слуге на кисть, стоила целое состояние. Хулагу посмотрел на Багдад, лежащий в каких-то двух милях к северу. Его войска окружили древний город-крепость, даже перекрыли Тигр понтонами, сооружиёнными в его отсутствие. Куда ни глянь, всюду тёмные массы его туменов, терпеливо ожидающих сигнала. Халиф отказался снести городские стены в знак доброй воли. Среди поклажей хулагу было где-то и его письмо. Слова простые, но монгольского военачальника они ставили в тупик. Халиф писал, а последователи Мухаммеда не сомневают, что те встанут на защиту своей веры. Где же они, последователи? Монгольское войско уже успело окружить город. Халиф мог оказаться прав, если бы речь шла о предавающем поколении. Но ведь Чингисхан вымостил путь через эти земли трупами, причём не однажды, а дважды. Хулагу с удовольствием представил, как выжившие подданные халифа выползали из-под обломков и снова видели Чингисхана, напоследок отправившегося в Сисиа. Союзников, как в минувшие века, у Багдада не было, но халиф, видимо, не понимал, что остался в одиночестве. Хулагу взял апельсиновый сок, который целую ночь охлаждали в реке, осушил чашу и швырнул слуге, не удосужившись проверить, поймал ли он ее. В отличие от владыки, жители Багдада на бога не уповали и еженочно спускались со стен на веревках, рискуя переломать кости на камнях. Хулагу не представлял, сколько их там, но каждое утро его воины приводили новую группу. Для них это стало вроде игры. Мужчин и мальчиков Хулагу разрешил использовать как живые мишени для стрелков, а с девочками и женщинами воины развлекались. Оконе сдался халиф, пленный бесправная добыча монголов. Зашипело мясо. Этот повар положил разделанную оленину на сковороду с раскалённым жиром. Судя по аромату, мясо жарилось с чесноком. У Хулагу даже слюнки потекли. Овар настоящее чудо. Из жалких голубей китбуки ничего путного не приготовить. Вот она разница между орлами и пустылгой. Орёл и с волком расправится. Клагусу мы довольно подумал, что они с орлом под стать друг другу, хищники, неведомые жалости. Он завидовал безжалостной целеустремлённости птицы, у которой нет ни сомнений, ни страха, лишь желание убивать. Клагус снова взглянул на Багдад, и его губы сжались в тонкую полоску. Пушки разве что камешки от стен откололи. Стены, защищающие город, наклонные Яд раскакивают от них, не причиняя особого вреда. Когда кончится порох, останутся камнёмёты и мощные требушеты. Со временем стены они пробьют, но страх не посеют, и вся силасть монголов не продемонстрируют. Вокруг Багдада на многие мили не одного валуна, но воины собрали их заранее и привезли на телегах. Рано или поздно запасы сякнет, и придётся отправлять тумены на поиски. Хулагу поморщился. Одна и та же мысль мучила его изо дня в день. Штурм можно начать в любое мгновение, но стены очень крепкие. Каждый убитый защитник Багдада будет стоить Хулагу четырёх-пяти воинов. Наверное, в этом суть городов-крепостей. Налезущих по стенам защитники будут швырять камни и лить смолу. Тогда кровопролитие неизбежно. А Хулагу не хотел терять тысячи воинов в одном городе, пусть даже баснословно богатом. Туда безопаснее разрушить стены или уморить горожан голодом. Может, так халиф образумится? «Заставишь ждать слишком долго? Сделаю больно», — предупредил Хулагу, глядя на Багдад. Китбука услышал его, поднял голову, и Хулагу догадался, что тот надеется на приглашение к трапезе. Орлок улыбнулся, вспомнив атаку орла. Для одного оленины слишком много, но делиться Хулагу не собирался. — Пусть Эльга орлу не читает, — напомнил он себе. — Это птицы разного полета. Калифу Аль-Мустасиму забот хватало. Его предки основали вокруг Багдада небольшую империю, которая просуществовала 5 веков. Багдад стал её священным центром. Несколько десятилетий назад империя пережила вторжение войск Чингисхана. Аль-Мустасим убедил себя, что Аллах ослепил монгольского хана, и тот проехал мимо Багдада. Возможно, именно так и получилось. Аль-Мустасим не только наследник великой династии Аббасидов, но и мусульманский лидер, а его город Светоч для всех правоверных. На помощь Багдаду действительно движутся войска? Халиф в очередной раз переплел пальцы и почувствовал, как они потеют. Будучи крупным мужчиной за годы жизни в роскоши, он позволил себе обрюзгнуть. Подмышки взмокли, и Аль-Мустасим щелкнул пальцами, чтобы девушки-рабы не приблизились и вытерли пот. Тревожные мысли не покидали Халифа, пока девушки хлопотали вокруг него, вытирая гладкое смуглое тело, скрытое многослойным шелком. К нему допускались первые красавицы, но сегодня Аль-Мустасим их не замечал. Он едва обратил внимание, когда одна из них взяла из вазы липкую сладость и положила ему в рот, словно откармливая тучного тельца. В зал с хохотом вбежали дети, и Аль-Мустасим окинул их нежным взглядом, Их смех, сама жизнь. Но он мигом прогоняет черное отчаяние. «Комара!» — попросил его маленький сын, умоляющий, глядя на Аль-Мустасима. Другие дети застыли в надежде увидеть чудо, и лицо халифа смягчилось. «Хорошо. Немного поиграем, потом снова к занятиям», — проговорил халиф. Он махнул рукой, и дети восторженно загалдели. Чудо устройства сделали по указаниям Ибн аль-Хайсама, великого мусульманского учёного. Слово "камара" означает просто тёмную комнату, но оно закрепилось и за устройством. Лишь несколько слуг сопровождали его в комнату, где стоял ценный предмет. Дети бежали впереди, уже видавшие камару, рассказывали тем, кто не видел, всё, что про неё помнили. Камара сама напоминала комнату. Огромный купол из чёрной ткани внутри которого было темно как ночью. Аль-Мустасим смотрел на него с гордостью, словно сам его изобрёл. Но «Ну, кто будет первым? Дети запрыгивали, выкрикивая свои имена, и халиф выбрал одну из дочерей, малышку по имени Сури. Девочка трепетала от радости, когда отец поставил её на нужное место. Занавес упал, погрузив их во мрак, и дети испуганно заверещали. Слуга принёс факел, И вскоре маленькую Сури ярко осветили лампы. Девочка сияла, упиваясь всеобщим вниманием. Халиф довольных хмыкнул. Остальные, вставайте за перегородку, закройте глаза и не открывайте, пока я не велю. Дети послушались, ощупью пробираясь между слоями чёрной ткани. Все готовы? спросил халиф. Там, где стояла Сури, яркий свет ламп проходил сквозь дырочку в ткани. Аль-Мустасим не совсем понимал, как свет может нести перевёрнутое изображение девочки. Но оно выплывало к ним в затемнённую комнату. Чудо! Настоящее чудо. Халиф улыбнулся и велел детям открыть глаза. Те заохоле от восторга и стали окликать друг друга. Не успел Аль-Мустасим поставить на место Суры другого ребёнка, Раздался голос визиря Аримана, говорившего со слугами. Халиф нахмурился. Чудо померкло, радости как не бывало. Ариман никогда не оставит его в покое. Аль-Мустасим вздохнул, когда визирь откашлялся, явно рассчитывая на его внимание. Прости, что отвлекаю тебя, господин, но есть новости, которые ты должен услышать. Аль-Мустасим оставил детей играть. Все уже шумели под слоями темной ткани. Халиф заморгал, вернувшись в залитые солнцем комнаты и, улучив мгновение, отправил пару слуг проследить, чтобы мальчишки ничего не сломали. Но что изменилось в сравнении с вчерашним днем или с позавчерашним? Мы по-прежнему окружены войсками неверных. Левая рука визиря была обернута свитком, правой рукой он разворачивал его, чтобы прочесть. Аль-Мустасим отмахнулся, словно боясь оскверниться. Наверняка очередное требование сдаться. Сколько я таких видел. Монгольский выначальник угрожает и обещает, предлагает мир, потом сулит полное уничтожение. Ничего не меняется, Ариман. В этом послании господин он пишет, что примет дань. Игнорировать его больше нельзя. Этот Хулагу Известен жадностью. В каждом осажденном городе его люди спрашивают, где драгоценности, где золото. Кулагу интересует не святость Багдада, а казна, полное золото. «Хочешь, чтобы я отдал ему богатство своего рода?» «Если единственная альтернатива — сожженный город, то да!» Кулагу почувствовал вкус крови, и люди его боятся. «Везде сплетни, что арабы с ним уже договариваются. Уже рассказывают монголам о секретных путях в Багдад». «Секретных путей нет!» — рявкнул Аль-Мустасим. Даже ему самому возглас показался визгливым и раздраженным. «Иначе я бы о них знал!» «Тем не менее, на базарах говорят только об этом. Мы и бездействуем, а люди каждую ночь ждут, что монголы прокрадутся в Багдад». Вы начальнику нужно лишь золото, говорят они. Почему, мол, халиф не отдаст ему всё золото мира, чтобы спасти нас? Ариман. Я жду. Неужели у меня ни друзей, ни союзников? Куда все подевались? Визирь покачал головой. Они помнят Чингисхана, господин. И спасать Багдад не придут. Я не могу сдаться. Я советую числам взять хотя бы библиотеки. Моя жизнь одного текста из них не стоит. Монголы всё уничтожат, если проберутся в мой Багдад. Ариманнах хмурился. Аль-Мустасим почувствовал, как вскипает гнев, и отступил подальше от комары, чтобы дети не услышали их беседу. Возмутительно. Ариману следует поддерживать халифа, разрабатывать тактику и истреблять его врагов. А вместе с этого визирь предлагает бросать золото голодным шакалам. Визирь же наблюдал за своим господином с досадой. Халиф он знал очень давно и понимал, чего тот страшится. Страхи аль-Мустасима оказались вполне оправданными, только выбирать приходилось не между спасением или гибелью, а между возможностью сдаться, сохранив хотя бы крупицу достоинства, и гневом самого жестокого народа из всех. Известны Хариману. Да и в истории слишком много примеров, чтобы их игнорировать. Шах Харезма противился монголам до конца. Тихо напомнил Хариман. Храбрец, каких еще поискать. Где он сейчас? Города его стали черными камнями, а те, кто уцелел из его подданных, — рабами. Господин, ты всегда просил говорить тебе правду. Ты прислушаешься. Если сейчас... Я попрошу тебя открыть ворота и спасти столько людей, сколько возможно. Чем дольше Хулагу ждет на жаре, тем безжалостнее становится. Кто-нибудь придет нам на помощь, и тогда мы им покажем, — жалобно пригрозил Аль-Мустасим. Впрочем, он сам себе не поверил. Ариман же презрительно усмехнулся. Халиф поднялся со своего ложа и подошел к окну. С базаров донесся запах душистого мыла, его варили в западном квартале Багдада. Городу, башен, чудес, науки. Угрожали порох и металл, а еще люди, которым интересно не суть вещей, а разрушительная сила. За стенами Халиф видел монгольских воинов, свечающихся подобно черным муравьям. От горя глаза заволокло слезами. Слова не шли наружу. Аль-Мустасим подумал о детях, не ведущих, а витающей над ними угрозе. Его охватило черное отчаяние. Подождем еще месяц. Если никто не явится мне на помощь, я выйду к врагам. Горло халифа судорожно сжалось. Я выйду к врагам и договорюсь о капитуляции.